Часто можно услышать, будто бы в наш век поточных линий массового производства полностью изжил себя кустарь-умелец, искусный мастер по дереву и металлу, чьими руками создано столько прекрасных творений прошлого. Утверждение скороспелое и неверное. Разумеется, теперь умельцев стало меньше, но они отнюдь не перевелись совсем. И как бы ни менялась профессия кустаря, сам он благополучно, хотя и скромно здравствует.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 Он повернул ручку, на экране появились движущиеся картинки, и Ганс Мюллер подобным миллионам до него пропал. В паузах между рекламами ему открылся мир о существовании, которого он даже не подозревал. Мир сражающихся космических кораблей, экзотических планет и странных народов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 Один из вошедших направился к нему, второй остался стоять у двери, не сводя глаз с мастера. Оба были в новых пальто, низко надвинутые на лоб шляпы не позволяли разглядеть их лиц. «Слишком уж хорошо одеты», — сказал себе Ганс, — «чтобы быть заурядными грабителями». «Не волнуйтесь так, мистер Мюллер», — ответил первый незнакомец, легко читая его мысли. «Мы не бандиты, мы представители власти, из контрразведки». «Я не понимаю».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 Гость игнорировал эту вспышку, он лишь показал Гансу фотографию. Узнаете? «Да, это интерьер космического корабля капитана Зипа». «И он придуман вами?» «Да». еще одна фотография». «Ну а это?» «Это марсианский город Полдар, вид с воздуха». «Это ваша собственная выдумка?» «Ну разумеется». Гнев заставил Ганса забыть об осторожности. «Ну а это?» «Это протонное ружье.